Легкий плеск волн и мелководье успокаивал. Почему мне нельзя целыми днями ловить рыбу? Сидел бы я себе у реки в тени. Да все что угодно, лишь бы хлопок не собирать. Нет, я точно не буду фермером. Мне это дело совершенно не нужно. Люк раздался с берега голос отца. Я выдернул леску из воды и пошел туда, где они сидели. — Да, сэр, — сказал я. — Сядь, — велел он, — поговорить надо. Я сел на самый краешек одеяла, как можно дальше от них. Они вроде бы не сердились на меня. По правде говоря, маминое лицо было вполне добрым. Но вот тон отца был достаточно жестким, чтобы я забеспокоился. «Ты почему нам ничего не сказал про эту драку?» – спросил он. Да, видать, мне никак не отделаться от этой драки. Его вопрос меня не особенно удивил. Боялся, наверное. Боялся чего? Боялся, что меня застукают там позади кооператива, когда я смотрел на драку. — Потому что я запретила тебе, верно? — спросила мама. — Да, мам, извини. Смотреть на драку было не самым вопиющим актом непослушания, и мы все трое это прекрасно понимали. Что еще делать ребятам в воскресенье после обеда, когда в городе битком народу и все веселятся и развлекаются? Она улыбнулась, потому что я извинился. А я старался выглядеть как можно более жалко. — Да, в общем-то, это не слишком важно, чтобы ты смотрел на драку, — сказал отец. — Но если будешь скрытничать недолго и до беды, надо было рассказать нам, что ты видел. — Я видел драку. — Я же не знал, что Джерри Сиско умрет. Моя логика на минутку сбила его с толку. Потом он сказал. — Ты Стику Пауэрсу правду сказал? — Да, сэр. — Один из Сиско действительно первым пустил в ход эту палку? Или это был Хэнк Спруил? Если я сейчас скажу правду, то это будет признанием, что я солгал, когда выдал свою первую версию событий. Сказать правду или солгать? Этот вопрос всегда оставался без ответа, и я решил немного смухлевать. Если честно, пап, там все было так быстро, настоящая свалка. Все разлетаются в стороны, падают. Хэнк всех их раскидал, как детские игрушки. И толпа вся бурлила и двигалась все время из стороны в сторону. Я эту палку только потом заметил. К моему удивлению, этот ответ его вполне удовлетворил. В конце концов, мне ведь было только семь лет. Я был зажат в толпе зрителей позади кооператива. Там все пялились на этот ужасный мордобой. Кто станет меня обвинять, если я не совсем уверен в том, что там видел? Никому больше об этом не рассказывай, хорошо? Ни единой живой душе. Да, сэр. Маленькие мальчики, которые что-то скрывают от собственных родителей, попадают в большую беду, сказала мама. Ты же всегда можешь нам все рассказать, верно? Да, мама. Ну ладно, можешь еще немного порыбачить, разрешил отец, и я бегом отправился обратно к своему месту. Глава одиннадцатая. Неделя началась с темного рассвета утром в понедельник. Мы забрались в прицеп, чтобы опять ехать в поле. Эти поездки день ото дня становились все короче по мере того, как сбор урожая перемещался все дальше от реки и все ближе к дому. Никто не произнес ни слова. Впереди нас ждали пять дней изнурительного труда на жаре. Только потом будет суббота, которая нынче, в понедельник, казалась такой же далекой, как Рождество. Я смотрел вниз со своего высоко поднятого места на тракторе и молился, чтобы поскорее настал тот день, когда спруил покинут нашу ферму. Они сидели сейчас все вместе, такие же сонные и вялые, как я. Троты с ними не было, значит, в поле он нынче не выйдет.